Глава шестая. Другой демон. Вложив прану в ступни и клинок, я оттолкнулся и крутанул меч над головой, вырезав в металлическом люке здоровенную дыру. Приземлившись в комнате охранников, практически в упор принял на грудь автоматные очереди вернувшихся из обхода мужчин. Я знал, что они не и мой энергетический щит им не пробить. А через пару секунд пришел и мой черед атаковать. Взмах, еще один, и количество живых вокруг меня уменьшилось на две единицы. Немного жаль этих людей, но если бы хотели долгой жизни, выбрали бы куда более безопасную профессию. Бросился к выходу из комнаты и... «Арх!» — выдохнул я, пропустив в корпус эффектный пинок двух мохнатых лап одного единственного противника. В Последний миг я умудрился укрепить тело праной, но все равно было безумно больно. А вот удар спиной о стену, в которую я впечатался, почти не почувствовал. Поднялся, крепко сжимая меч. Тело Андреаса я не удержал, и оно теперь валялось у моих ног. Примечательно, что даже от оглушительного шума и грубого обращения парень не проснулся. «Гррр!» Громко рыкнув, оборотень молниеносно подскочил ко мне и, схватив за горло когтистыми лапами, снова впечатал в стену. «А-а-а!» — закричал я. «Если б не вкладывал прану, мне бы давно переломили шею. Вот она, истинная сила наставника. А ведь этот гад прежде всего маг огня. Сжав рукоять катаны двумя руками, я уперся лезвием в мохнатую грудь волчары. Естественно, даже поцарапать не смог». В ярости я заскрипел зубами, чувствуя, как от бурлящей во мне злобы активизируется йоки. Передал всю собранную демоническую энергию мечу, и лезвие ослепительно засияло. Зажмурился, чтобы уберечь глаза, и чуть не оглох от стрекота электрических разрядов, аккумулировавшихся в лезвии. Но хвала небу уже в следующий миг оборотня наставника в упор поразила сорвавшаяся с клинка молния. Спецэффекты мгновенно исчезли, и вот уже мой противник с громким воем отлетел на несколько метров, врезавшись спиной в стену коридора. В воздухе пахло паленой шерстью. Волчара явно получил небольшой урон. Спустя секунду уже стоял на ногах, вытянув в мою сторону правую лапу. Перед его растопыренными пальцами собиралась энергия, превращаясь в сотканный из вихревых потоков огненный шар. «Ты знал, что сильные наставники и те, кто стоит выше, могут долго сдерживать даже самые разрушительные техники. Не запускать их сразу, а если техника окажется не нужна, и вовсе развоплотить ее!» Услышал я насмешливый голос откуда-то из недр коридора. На миг скосив глаза влево, оборотень продолжил держать меня на прицеле, а моего слуха коснулся звук размеренных шагов. Щупленький парнишка в расстегнутом черном пиджаке, белоснежной рубашке и сверкающих лаковых туфлях, не пригибаясь, прошел под вытянутой лапой оборотня и замер напротив. Его лицо семиклассника исказила хищная улыбка. Сунув руки в карманы брюк, он всем своим видом демонстрировал полное превосходство надо мной, хоть и был на полторы головы ниже. «Я благодарен, что ты принял мое предложение и принес артефакт», — усмехнулся заморыш с нескрываемым интересом, косясь на мою катану. «Правда, мог бы просто подъехать к КПП-поселка, тебя бы проводили к нам, посидели бы за столиком, попили бы чай. Зачем весь этот маскарад с колпачком, как у феи? Вот ведь урод, а! У него что, комплекс Наполеона? От горшка два вершка строят из себя хозяина мира». «Но мой маскарад мне помог!» — улыбнулся я. — Ведь твои слуги, Янат Валакс, меня так и не смогли обнаружить. Шкет на миг скривился, но потом тем же насмешливым голосом ответил. — Это неважно. Все сложилось так, как сложилось. Ну да ладно, поболтали, нужно и честь знать. Передай мне меч, забирай оборотня и проваливай. А счет за мои потери, — кивком он указал на трупы, — тебе пришлют утром. Было что-то странное во всей этой ситуации. По сути, я сам заявился к нему в дом. Сейчас передо мной оборотень-наставник и демон. В том, что коротышка одной со мной расы, я уже не сомневался. Чувствовал легкие волны Йоки, то и дело исходившие от него. Что этой парочке мешает отобрать у меня меч силой? Сдается мне, у них нет сомнений в том, что могут со мной справиться. К чему все эти политессы? Засекли Такедзу и Кемиру? Кстати, может позвать волшебницу на помощь? «Мою предыдущую атаку она не могла видеть. Нужно запустить молнию в окно так, чтобы та поднялась высоко в небо». «Меч!» — требовательно повторил Янет, протянув руку. От внезапно поразившей меня мысли я изумленно распахнул глаза. «А может, он просто не может забрать мою катану? Вдруг нужно что-то вроде официального отказа от артефакта? Хотя, почему тогда меня просто не убить?» «Слушай, Кроха, а чего ты не в кроватке?» Дерзко усмехнулся я, уперев лезвие меча себе в левую ладонь. «Разве тебе не нужно завтра в школу?» На сей раз Валакс не выдержал, выпустив вокруг себя кольцо черной энергии. От столь концентрированной йоки даже я поморщился. «Ты, должно быть, не понимаешь, в каком ты положении, смерть!» Рявкнул демон, сжав маленькие кулачки. «Продолжишь тянуть, и я решу, что нет ничего страшного в том, чтобы подождать год после твоей смерти, пока артефакт забудет хозяина. Будь уверен, я найду, чем скрасить ожидания. Например, вырежу всех твоих прихвостней, и девку с твоего шоу, и ее идиота-парня, оборотническую семейку и телохранителей, шушеру с кракомотовской базы, всех!» Выдохнув, он успокоился и уже насмешливо добавил. «Кстати, я старше тебя, а даже если бы мне и надо было ходить в школу, сейчас каникулы». «Ну, меч сам отдашь или с трупа снимать?» «Честно, я б поделился», — громко заявил я. «Но где гарантии, что ты оставишь нас в живых, когда я откажусь от катаны?» «Да и потом», — проговорил я и замолчал, надавив лезвием на ладонь. «Я уже успел привыкнуть к своему дракону, может быть, даже немного подружиться, а друзей я бросать не собираюсь». «Подружиться? С ним?» янат расхохотался что за вздор зачем дружить со своим рабом мерзость но даже если отбросить условности ты просто подставляешь спину униженной жаждущей мести твари стой что ты он только сейчас заметил как с моей ладони капает кровь ты все слышал мысленно проговорил я направляя в клинок еще и йоки мы равны я демонстрирую силу но даю тебе и свою плоть прошу помоги мне Мощная белоснежная молния врезалась в грудь Валакса, откинув демона в сторону Оборотень тут же среагировал, выпустив в меня вихревой фаербол Однако могучее черное крыло материализующегося грозового дракона отбило шар в окно Здоровенная туша моего легендарного друга не помещалась в крохотную комнату охраны Продолжая увеличиваться в размерах банка, точно именно так же я решил в свое время его называть Разнес стену дома, подмяв под себя Яната и его оборотня Через образовавшийся пролом я увидел, как, поднявшись метров на пятьдесят над землей, разорвался фейербол. Очень красиво, кто увидит со стороны, подумает, что фейерверк «Я помогу тебе, демон!» — заревел дракон «Держись!» Его хвост ударил в стену в считанных сантиметрах от моего лица. Схватив Андреа, со двумя руками обхватил хвост так, чтобы не уронить оборотня. Банка повернулся, снеся плечом часть стены и спешно засеменил к пролому. Выбравшись наружу, гневно обернулся и расправил крылья. — За ними! Живо! — поднимаясь на ноги, заорал демон оборотню. — дракон заревел, выпуская в преследователей здоровый громовой шар. Без видимых усилий наставник смог отбить искрящую атаку. «Ха!» — услышал я в голове довольный смешок. Хлопнув крыльями, банка взмыл в ночное небо. А через полсекунды грозовой шар разлетелся на тысячи мелких осколков, которые одновременно взорвались, обрушив части и без того пострадавшего коттеджа. Дракон набирал высоту, а я, продолжая держаться за его хвост, глядел на поднимающееся ввысь облако пыли. Нас никто больше не пытался преследовать, но я уверен, и оборотень наставник, и его хозяин не шибко-то пострадали. Этот раунд за нами, а дальше... Внезапно банка заложил крутой вираж и устремился вниз. Остановился в считанных метрах над землей, опустил хвост так, чтобы я коснулся асфальта ногами, после чего громадная туша исчезла, обратившись с черной катаной в моей руке. «Илья, ты в порядке?» — подбежала ко мне Кимира. «Да!» — хмыкнул я, отметив, какой у меня застенчивый дракон. Увидел телохранительницу и посчитал, что его миссия выполнена. «Я побежала вперед! Сейчас подъедет Коля с аддой", Сообщила она как раз в тот момент, когда впереди показался свет автомобильных фар. Из-за помощи банки я как-то расслабился. Резко мотнул головой, приводя мысли в порядок. «Сбежать из коттеджа нам удалось, но мы все еще слишком близко к базе противника. Не думаю, что обрушение стен сможет надолго задержать оборотня наставника. Да и его босс тоже не лыком шит». «Скорей к машине!» — скомандовал Кимире, вкладывая прану в ступни для рывка. Через несколько секунд мы уже затаскивали бесчувственное тело Андреаса в салон микроавтобуса. Адда тут же вскинула засветившиеся теплым светом руки, начиная лечение брата. «Давай, Коля, жми!» Велел я, решив не дожидаться Такэдзу. Вот о нем уж точно беспокоиться не стоит. Наш вампир не командный игрок и в одиночку вполне сможет о себе позаботиться. Развернув машину, водитель вдавил педаль газа. От избытка адреналина я не мог спокойно сидеть на одном месте и, высунув голову в окно, уставился в сторону гнезда аиста. В небо над поселком поднимался дым. Финальная атака банки не прошла бесследно. Внезапно позади нас над дорогой загорелся маленький огонек. За жалкие десять секунд он разросся до огромной стены высотой с пятиэтажный дом и шириной навскидку метров двадцать. Вот запылали деревья, обрамляющие трассу, а дальше... «Вашу мать!» — выругалась Кемира. «Огненный бокс! Коля, быстрее!» Пламя, будто скоростной поезд, рвануло вперед по обе стороны от дороги. Если проводить аналогию с названием этой техники, уверен, что, обогнав наш автомобиль, огонь сомкнется прямо перед нами, очертив гигантский пылающий прямоугольник. И Издается мне всех оказавшихся внутри бокса, ждет весьма печальная участь. «Илья, попробуем нарушить рисунок!» — крикнула волшебница, откатив в сторону дверь микроавтобуса. «Старайся бить туда же, куда и я!» скомандовала она, выпуская из расставленной пятерни стрекочущие змейки молнии. Атака женщины-телохранителя бесследно утонула в стремительно обгоняющей нас огненной полосе. Но Кемира, выставив перед собой обе руки, запустила еще один мощный голубоватый поток электричества. К этому моменту и я сконцентрировал достаточно энергии в мече, чтобы запустить следом громадный белоснежный серп-молнию. Наш сдвоенный удар смог пробить огненную стену насквозь. Я даже успел обрадоваться, однако через мгновение поток пламени восстановил свою монолитность. «Эй, пламя вот-вот замкнется перед нами! Что делать? Не успеваем!» закричал водитель. Я уже хотел захлопнуть дверь машины в надежде, что нам все-таки удастся прорваться через пламя, как вдруг ощутил огромное скопление праны. Сбоку мелькнула тень, обогнавшая микроавтобус. Я тут же перевел взгляд в этом направлении и через лобовое стекло увидел спину Такэдзо. Вампир оказался именно в той точке, где через миг должны сомкнуться в единую фигуру два огненных потока. Он поднял сияющие коралловым светом мечи и быстро ударил в обе стороны. Огненная стена дрогнула и начала стремительно рушиться. Не сдержав любопытства, я выглянул в до сих пор открытую дверь и явственно ощутил прану японца, сметающую пламя и по огню же несущуюся в исходную точку, к оборотню наставнику, использовавшему эту страшную технику. «Посторонись, уволень!» Вампир запрыгнул в салон машины, едва не сбив меня с ног. «Фух!» Он картинно смахнул несуществующие капельки пота со лба. «Все за вас, балбесов, доделывать приходится!» «Спасибо, что помог!» — улыбнулся я. Так Эдзу скривился. «Не говори глупостей, уволень! Не ради вас же старался! Просто вчера целый день под одной крышей с тремя волчарами!» Фыркнув, он пренебрежительно глянул на Адду и Андреаса. «И теперь в мелкой машине опять с ними! Бе!» Но убивать этих вроде не за что, так что хорошо, что другой волчар подвернулся. Подгадил ему, и как-то легче на душе стало. Тфу, Беспринципный кровосос!» — пробормотала под нос девушка-оборотень, отвернувшись. Я же просто хмыкнул. Настолько неубедительно в этот раз прозвучала наспех придуманная брехня моего наставника. «Ну что, будешь себя нормально вести, если я тебя выпущу?» Войдя в комнату Арнольда, я зажег свет и с вызовом посмотрел прямо в глаза оборотню. «Пусть твоя прана сейчас запечатана, нюхта работает, верно? Чуешь, кого я привел?» Я не удержался и самодовольно хмыкнул. Дернув носом, оборотень недоверчиво сощурился и снова принюхался. «Ты спас его!» — будто не веря своему обонянию, спросил Арнольд. «Ну я же обещал твоей сестре!» — ответил я, подходя ближе к кровати своего собеседника. «И выполнил обещание. А теперь хочу, чтобы ты пообещал мне, что не станешь делать глупости, подставляя под удар меня, моих товарищей или свою семью. Понимаешь, о чем я?» Потратив всего секунду на раздумье, Арнольд молча кивнул. «Отлично! Адда покажет тебе твою новую комнату!» Улыбнулся я, сняв с правой руки оборотня позолоченный браслет. Вторая часть наручников так и осталась болтаться прицепленной к железной кровати. Поднявшись на ноги и потирая запястье, здоровяк уставился на меня задумчиво туманным взглядом. По собачьей тряхнув огромной башкой, он выпалил. «Но вопрос с вампирами до конца не решен, так что не думай, что я прямо сейчас стану твоим стражем». «Я помню нашу договоренность», — успокоил я оборотня, про себя отметив, что как раз сейчас мне новые стражи и не нужны. «Необходимо сперва снова переговорить с дядей Геной». «Но в текущей ситуации я ожидаю от тебя добровольного сотрудничества». Добавил я. «Принимается!» — с достоинством кивнул Арнольд. За дверью послышались голоса. Похоже, в комнату ведут нового постояльца. «Спасибо!» — в очередной раз поблагодарила меня Альба, сопровождающая бесчувственную тушу сына. Двое знающих охранников базы занесли носилки с Андреасом в комнату и переложили изможденного оборотня на кровать. Я защелкнул на его запястье блокирующие прану наручники и, оставив семейство радоваться воссоединению, вместе с Кемирой пошел наверх. «Илья, что за шум среди ночи?» «На первом этаже возле лестницы нас уже ждали. Алина была напряжена, дрон же просто зевал во всю пасть». «Ничего страшного, всего лишь небольшое пополнение». Выдав свою самую милую улыбку, попытался я ее успокоить. Но не тут-то было. «Не обманывай нас!» — требовательно воскликнула девушка. «На этой базе творится что-то странное. Люди с автоматами ходят, а когда мыло полы, зашла в одну комнату, и там самая настоящая больничная палата, и двое мужчин без сознания. Один из них мне даже показался знакомым. Не твой ли это муж Кимира? Алина указала пальцем на застывшую позади меня волшебницу. «Мой!» — тихо произнесла женщина-телохранитель. Ее печальный голос немного отрезвил нашу новоявленную разнорабочую. «Прости!» — буркнула себе под нос девушка, но тут же начала сыпать обвинениями с новыми силами. «Ну же, Илья!» — схватила меня за грудки. «Друзья мы или нет? Что ты от нас скрываешь, а? Выбирай! Либо ты все рассказываешь, либо мы прямо сейчас уезжаем!» «Прямо сейчас?» — встрепенулся дрон. «Может, еще поработай?» Начал было парень, но мгновенно замолчал, стоило лишь Алине повернуть голову в его сторону. Знает уже Андрюша, в каких ситуациях не стоит припираться со своей женщиной. «Хорошо», — спокойно произнес я, когда она снова посмотрела на меня. «Но давайте не будем разговаривать на лестнице. У меня выдалась очень сложная ночка, я устал и проголодался». «Без проблем, идем в столовую, там даже кое-что осталось с ужина», — мгновенно сориентировалась Алина. Я рассказал им все очень красочно и подробно, хоть и пришлось многое переврать. Нет, суть я передал верно, но опустил такие важные детали, как прана, демоны, оборотни и иже с ними. В моей интерпретации все представлялось банальными преступными разборками, в которые я, к собственному сожалению, оказался втянут. И теперь плохие парни угрожают мне и тем, кто мне дорог». «Блин, братан, приятно, что мы настолько близки тебе, что и на нас открыли охоту», — восторженно выдал Андрей. «Не, ну ты настоящий мужик, в таких кругах вертишься, с ума сойти». Как я и думал, у дрона вообще не возникло ко мне претензий. С его этим мышлением настоящего мужика иначе и быть не могло. А вот Алина хмурилась и нервно грызла ногти. Глядя на девушку, я испытывал смешанные чувства. Врать-то пришлось в первую очередь из-за нее. Я не хочу пробуждать ее дар. Зачем портить человеку жизнь? Несмотря на свой экстравагантный внешний вид, она мечтает о тихом женском счастье. Пару раз под алкоголем проболталась, что хочет домик у озера, троих детей, лохматого пса и мужа дрона. Но, сдается мне, открытие праны и отголосков маны может увести девушку совсем в другую сторону. Поэтому мне и приходится выкручиваться. Вот только способность от чего-то тихо намекает, что поступаю я неправильно. «Что ж», — нарушила повисшую тишину девушка, — «спасибо, что рассказал. И за то, что не оставил нас, а привез сюда. Пусть и в опасности мы оказались из-за тебя. Ладно, не суть. Еще раз спасибо. Мы пойдем к себе». Кивнув на прощание, она схватила дрона за руку и поволокла к выходу. «Твой вариант истории, по-моему, для них лучше, чем правда», — задумчиво проговорила Кимира, когда мы уже перестали слышать доносящиеся из коридора шаги. «Присмотришь за ними?» «Пока мы на базе, я не дам ее покинуть им», — кивнула женщина. «А то тебе придется бегать за этой парочкой по всей округе, что усложнит мою работу. Но если ты сам уедешь с базы, я здесь не останусь. Мое место рядом с тобой». «Я в курсе», — хмыкнул я, допивая чай. Утро встретило меня сразу двумя счастливыми событиями Спустившись в столовую, узнал, что почти одновременно в себя пришли Горланд и Андреас Так и не позавтракав, я сразу направился к телохранителю Рядом с кроватью мужа лучилось неподдельным счастьем Кемира Я заглянул в лазарет, искренне поблагодарил мага за все, что он для меня сделал и оставил его жене А вот со вторым пациентом надо поговорить подробно Вокруг оборотня уже собралось все его семейство, но, заметив мою фигуру в дверном проеме, шумная компания притихла и прижалась к стенам, пропуская меня к кровати. «Благодарю вас!» Андреас попытался приподняться на локтях, но я жестом присек его потуги. «Спасибо!» — кивнул он. «Адда и мама рассказали мне, что вы для меня сделали. Я не мог поступить иначе». Немного слукавил я. «Надеюсь, больше ты не попадешь в подобную ситуацию, и впредь будешь думать о последствиях», — добавил предельно строго. «Казалось бы, зачем дразнить молодого неженатого оборотня, зная о его неуравновешенности? Собственно, в ней и дело. Остальные члены семьи понимают, как много я для них сделал. Я вижу их реакцию, их отношение ко мне, и уже могу на них положиться». А вот младший сын Альбы пока для меня темная лошадка, от поведения которой в дальнейшем многое зависит. «Я постараюсь», — тихо проговорил Андреас, порадовав меня своим ответом. «Все-таки, исходя из прошлых подвигов этого парня, я опасался иного поведения. Но нет, вполне держит себя в руках. Видимо, терапия матери и похищение сделали свое дело, а также то, что сейчас он обязан мне жизнью. Обещаешь?» Мура спросил я, и на мгновение в комнате повисла звенящая тишина. Четыре пары глаз, считая мои, напряженно смотрели на молодого оборотня. «Да», — твердо ответил он. Что ж, для их расы слова не пустой звук, а значит, уровень моего доверия к Андреасу только что поднялся до, пожалуй, 80%. Остальные 20 ему придется заслужить кропотливой работой и хорошим поведением. «Ну, раз так, я думаю, не стоит тебя держать здесь одного, будто пленника». Улыбнулся я, решив снять наручники с парня. «Хе, так-то лучше!» — улыбнулся он, растирая запястье. «Как себя чувствуешь?» — осведомился я. «Эти твари держали его на какой-то химии», — за сына ответила Альба. «Еще несколько часов нужен постельный режим, но к вечеру Андреас придет в норму». «Это хорошо!» — улыбнулся я. «Тогда сами разберетесь с переселением. Насколько мне известно, в комнате Арнольда есть свободная кровать». Старший мужчина семейства утвердительно кивнул. «Вот и решили. А сейчас мне хотелось бы услышать, что же с тобой творилось в плену». «Илья, может быть, позже?» — тут же попросила Альба. «Все в порядке, мама», — остановил ее Андреас и снова повернулся ко мне. «Много вы не ожидаете, но, надеюсь, то, что расскажу, окажется вам полезным». «Я тоже надеюсь», — признался я. «И давай уже на «ты». Рассказал он действительно мало, а часть из этого мы и так знали Например, то, что похитила оборотни летающая баба И то, чтобы попасть в палату, она в мгновение ока вырезала стеклопакет Обсуждая ее вторжение раньше с Кемирой и Такедзо, мы предположили, что неизвестная женщина — волшебница воздуха Андреас подтвердил догадку, сообщив, что когда та проникла в помещение, он разучился дышать Растерявшись буквально на мгновение, он пропустил мощный удар и потерял сознание. Учитывая, что парень хороший специалист, уже приближающийся к ветерану, волшебницу воздуха можно классифицировать как учителя. «Навряд ли выше», — подтвердил Андреас. «Но и это немало», — покачал головой Арнольд, который, кстати, считается довольно сильным ветераном. «Немало», — согласился я. «Что было дальше?» Я начал приходить в себя в подвале, когда эта баба только-только принесла меня своему боссу. Мелкий парень, вроде с Йоки, точно не уверен. Мне почти сразу в вену вкололи шприц. Из полезного, что я услышал, имя воздушной ведьмы — Ирина. «И все?» — уточнил я. «Все». Кивнул обороки. Поблагодарив Андреаса и оставив его дальше беседовать с семьей, я пошел снова в столовую. Живот уже урчал вовсю, и накормить его свежей кашей с бутербродами было отличной идеей. Завтрак мне подала Алина. Девушка казалась непривычно молчаливой. Из слов, ограничившись скудным набором, состоящим из «привет», «приятного аппетита», «на здоровье». «Ну ничего, ей нужно время, чтобы успокоиться». «Верю в ее рассудительность и надеюсь, что до безумных необдуманных действий девушка не опустится». Вдоволь подкрепившись, отправился к тете Марине. Как и ожидалось, женщина вновь хозяйничала в кабинете мужа, перебирая бумаги в толстой красной папке. «Привет, Илья!» Оторвавшись от своего методичного занятия, поздоровалась она. «А я все жду, когда ты уже зайдешь. От Коли слышала о твоих ночных подвигах. Теперь хотелось бы деталей. Ну вот, не в бровь, а в глаз. Хотя чего еще от нее ожидать? Да и сам я пришел поделиться сведениями да послушать умные мысли. Усевшись в уже привычное кресло, подождал, пока я оглобленно займет свое. Пересказал все довольно подробно, не забыл поведать и о том, что полчаса назад узнал от Андреаса. «Хм...» Когда я замолчал, она задумчиво барабанила пальцами по столу. «К сожалению, имя этого демона мне ни о чем не говорит. Тебе бы с крокомотом поговорить». «Он ясно дал понять, что по пустякам его не стоит беспокоить». Я усмехнулся. «Я сам должен разобраться во всей этой истории». «Тоже верно», — кивнула она. «Тогда будем полагаться только на свои силы и знания». Так вот, что это за демон, я не знаю. Что у него за девицу ты увидел, тоже не имею понятия. Но кое-что мне все-таки известно. Я знаю, что это за ведьма Ирина. Тетя Марина коварно улыбнулась.